Виолетта прекрасно понимала, почему водитель ее торопит. В экскурсиях был четырехчасовой перерыв, и он использовал обед на полную катушку. Гонял в аэропорт с левым рейсом. Иногда успевал сделать два. На круг выходило около двух сотен. Виолетта сразу по приезде, стоило экскурсантам выйти, выложила на переднюю панель две бумажки по стол. Вадива удивленно вскинул брови. «Не в службу, Саня. Я тут экскурсию одну провести хочу за свой счет, так что ты не исчезай». «Понял», — коротко ответил Саня. «Какая разница, где и как зарабатывать? Лишь бы капло». А Фоломеев, выбритый и пахнущий лавандой, сидел за ее столиком у окна и мрачно пил боржоми из стеклянной бутылки, Шел третий час, как он расстался с прекрасной дамой. «А я тебе говорю, иди!» — толкала татарку вперед подруга. «Он какой-то не такой, неизвестно, чего пугалась Алика. Господи, да все они одинаковы, погоди!» Толстуха отстегнула от передникову лапку, подогнув Алике и без того короткую юбку, подколола. Так что, когда Алика вышла в зал... Даже у швейцара дяди Миши лицо вытянулось. — Что будем пить? — спросила Алика и уткнулась в блокнот. — Ничего, — рассеянно ответил сибиряк. — Как это ничего не положено? Ничего можно дома не пить. — Ну, давайте шампанского, — согласился поломеев И охлажденного. Алика заметила на столе коробку зефира в шоколаде. В ассортименте ресторана такого не было. «Значит, ее ждет», — образила татарка, и внутри у нее начал вырабатываться адреналин. «Между прочим, приносить свое у нас не разрешается», — строго заметила Алика. «Уберите!» «Но это же уберите!» «Извините, я задержалась!» «Это мне!» — флейтой прозвучал для Фоломеева голос дамы. «Вам!» — сказал Фоломеев, сжимая в руках коробку зефира. «Тогда не грех и шампанского по бокалу. Как? Принесите, милочка!» «Как сердцем чувствовала!» такие выдра драная!» сказала толстуха Алике и показала на угол подсобки, где на всю катушку работал обогреватель с прислоненной к решетке бутылкой шампанского. Подруга Алики... Пощупала емкость, взболтала, посмотрела на свет. «Пару минут еще, а я думал, вы не придете», — сказал Фоломей. «Скажите, вы всегда правду говорите?» «По необходимости. Я с детства к выводу пришел, что правду говорить выгодней, иначе в мелочах заблудишься, самому стыдно будет. Жить значительно легче, поверьте. А так надо все помнить, кому что сказал, где что сказал». Попробуйте. Давайте все время правду говорить. Это, наверное, утомительно. Все время помнить, что надо говорить правду. Привыкайте. Вот, например, я знаю, что нравлюсь здешней официантке, а она меня нечуточки не волнует, как мужчину. А вот и врете. Ноги у нее красивые, должны нравиться. Нет, ноги мне у нее нравятся, — смешался Алексей. — Я не про то. Тогда не говорите загадками, ведь это совершенно нормально — увидеть в окне первого этажа раздевающуюся девицу и остановиться посмотреть. Так же, как совершенно нормально, идя второй раз по той же улице, бросить взгляд на это окно. — Действительно, — изумленно согласился Фоломеев. — Я как-то не подумал. То есть я подумал и решил. Я за вас решу. «Давайте говорить еще чуть-чуть неправды. В каждом должно быть что-то, что непозволительно знать другим, даже очень близким. А мы с вами едва знакомы. Это не значит, что вы должны соврать мне, что у себя в, в Негане, у себя в Негане вы первый парень на деревне и главный инженер месторождения». Старший буровой мастер тут же соврал Фоломеев. «Вот это уже ближе». Алика принесла шампанское. «Открыть!» — предложила она презрительно. «Какой же мужчина согласится на такое?» Алексей забрал бутылку и энергично сорвал проволоку. Дальнейшее угадать нетрудно. Пробка полетела в потолок, шампанское, которое предварительно хорошо встряхнули в подсобке, на платье дамы и костюм Фолонейра.